«Ведь я только пошутил, мисс Клифтон», – заметил сыщик. Джейн поняла, что он боится Бурка. Рупор после этого сразу же уехал, и Джейн с ужасом подумала о предстоящем томительном и одиноком вечере. Незадолго до обеда позвонил Питер. По тону его голоса она поняла, что он сильно волнуется. «Простите, что я...» Не позвонил раньше, сказал он, но все это время я был страшно занят. Мне так жаль вас, что вы там одна. Быть может, ваш отец согласился бы переночевать в моей квартире. Джейн и раньше задумывалась об этом, но почему-то не решалась. Я непременно приеду завтра, продолжал Питер. Между прочим, было ли у вас Борг? А рупор? Джейн в нескольких словах рассказал ему о посещении рупора но решила ничего не говорить о странном поведении Бурка. «Мне приходится все больше и больше удивляться», – продолжал Питер, – «оказывается, что я звонил в агентство и передал сведения об убийстве, хотя я не знаю ни его адреса, ни телефонного номера». «Что?» – удивленно спросила Джейн. «Вы абсолютно уверены в том, что не знали номера телефона?» Еще бы, конечно, я в этом совершенно уверен. Никогда в жизни мне не приходилось иметь дело с этим агентством. Но почему вы меня об этом спрашиваете? Джем не сразу ответила, и Питеру пришлось еще раз повторить вопрос. Потому что я теперь припоминаю, что в Лонгфорд маноре нет телефонной книги. Она подумала, что не следует рассказывать Питеру о посещении Редлоу раз он сам об этом ничего не спрашивал. «Питер!» – наконец сказала Джейн очень тихим голосом. «Мне нужно будет с вами завтра поговорить по поводу вашего дневника». «По поводу чего?» – раздался удивленный голос. «По поводу вашего дневника». Последовало довольно продолжительное молчание. «Но я ведь никогда не вел дневник». Послышался, наконец, его ответ. «Я и не думала, что вы ведете дневник». В голосе ее звучало торжество. Едва Джейн успела повесить телефонную трубку, как снова раздался звонок. И она подумала, что их просто не успели разъединить. Однако, как только она взяла трубку, послышался грубый голос. «Питер Клифтон? Вы, Питер Клифтон, убийца!» Это был голос миссис Энтерсон. «Я знаю, что вы Блонберг, я знаю». Она услышала, как кто-то уговаривал сумасшедшую женщину и, в конце концов, ее, вероятно, оттащили от телефона. Затем спокойный голос спросил Джейн. «Я сиделка». Что она очень докучала вам? И сиделка стала рассказывать, как все произошло, но Джейн невнимательно слушала ее. Мысли ее были заняты другим. Она вспомнила, что Блонберг был агентом лонгфорд манора и что он сдавал это имение Питеру. Какой же была его роль во всей происшедшей драме? Вот в этом и заключалась загадка. В 9 часов Джейн надела пальто и велела Дворецкому вызвать такси. Ещё не прошло и недели с тех пор, как она покинула родительский дом, но ей казалось, что со дня ее свадьбы минула целая вечность. Горничная открыла ей дверь и долго не могла прийти в себя от изумления. «Слава Богу, что вы вернулись, мисс! Я день и ночь плакала, думая о том, как вам ужасно жить в этом заброшенном доме», – начала прочитать она. «Где отец?» – спросила Джейн. Ее раздражал этот разговор. «У себя, миссис», – миссис, бормотала горничная. Не найдя отца в кабинете, Джейн решила пойти в его спальню. «Кто там?» – спросил Джон Лейт. «Это я, Джейн». Послышалось изумленное восклицание, затем шум отодвигаемого стула. Через некоторое время дверь открылась. Вероятно, он работал над акварелью. Неоконченный рисунок виднелся на его письменном столе. «В чем дело, дорогая моя девочка?» – ласково и немного тревожно спросил он. Мне так скучно! простонала Джейн и попыталась улыбнуться. Ага. Питер уже вернулся в город? спросил Лейт. Он возвращается завтра. Она была поражена видом отца. Под глазами легли темные тени. Морщины на лице стали глубже. Да, какие ужасные события, продолжал он, усаживаясь в свое любимое кресло и поглаживая бороду.